От месяца к месяцу симптомы становились все более явными, и в один прекрасный день он признался мне, что они с Хэттер помолвлены и надеются скоро пожениться. Как-то зимой, пока я на крыльце очищал сапоги от снега, в дверях появился Джон. Хэттер здесь», — сказал он почти шепотом, — «в приемной. Я хочу вас с ней познакомить». Мне тоже хотелось с ней познакомиться, просто не терпелось,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 не допустить улыбку на губы. Так я познакомился с Хеттер, глядя на нее снизу вверх. И с тех пор продолжаю с восхищением смотреть на нее все так же снизу вверх. Можно найти множество определений, чтобы описать ее как жену Джона, обожаемая спутница жизни, верная помощница, веселая подруга, а вдобавок еще и мать троих замечательных детей.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 Так он сразу выпрыгнул и попросил, чтобы я его на станцию отвез. Как раз к поезду успел и укатил. Ого, вот это быстрота. Да уж, конетелиться он не стал. А его машина где? Так, в ручье и стоит. Понятно. Спасибо, что позвонили. Я приеду с мистером Фарнаном, и мы ее отгоним. Зрелище, которое предстало Зигфриду и мне, когда мы подъехали к Броду через ручей, остается одним из наиболее ярких воспоминаний о том времени, которое Джон провел у нас. Узкая зажатая в холмах шоссе ныряла в лощину, и поперек него струился ручей. Маленький форт 8 стоял там в воде по оси и явно был покинут в большой спешке, передняя дверца распахнута, а дворники лениво ползают взад-вперед по ветровому стеклу. Джон не потратил ни единой лишней секунды.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 Потом, с течением лет, пока у нас появлялись, чтобы затем исчезнуть очередные молодые люди, я, конечно, прошел стадии пожилого коллеги, почтенного наставника и, наконец, забавного старикана. Но первый наш помощник и я существовали еще в одном измерении, а потому мы с Джоном провели вместе много приятнейших часов. Скейлдилл Хаус всегда был приютом смеха,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 старшей дочке Круксов. Затем поздравляли их с появлением на свет Джеймса и Элизабет. Иногда нам удавалось отдыхать с Хэттер Джоном в Скарборо, и, естественно, я встречался с Джоном на ветеринарных съездах. Однако первая глава осталась в прошлом. Убеждение, что в нашей профессии он пойдет далеко, побуждало меня ревностно следить за его успехами. Практика его быстро росла. Ему пришлось даже взять трех помощников. Незаурядные энергия и организационные способности находили все большее признание. Он деятельно участвовал в поднятии престижа нашей профессии и стал одним из ее лидеров. Мои прогнозы оправдались сполна. Путь Джона наверх кончился только, когда он достиг вершины. В 1983 году, через 30 лет после того, как он покинул Дороуби,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 Когда настал знаменательный день, я сидел в конференц-зале Ланкастерского университета среди сотен ветеринаров, съехавшихся со всего мира. Присутствовали все светила, куда ни глянь именитые знаменитости. Но разделавшись со своей речью и созерцая августейшее общество на эстраде, я испытывал невыразимое удовольствие от мысли, что самый важный среди них — молодой человек из Дароуби, сидящий в центре а церемония продолжалась заведенным порядком. Выпрямившись во весь рост, Джон принимал президентские регалии. Секретарь ассоциации помог ему облачиться в великолепную черную мантию с отделкой из зеленого муара. Затем его предшественник возложил ему на шею цепь с символом должности. Цепь застегнули на спине. И мне от чего то представилось, как фермер сзади завязывает тесенки халата, на ветеринаре, вызванном к телящейся корове. Видимо, такая же ассоциация возникла и у Джона. В этот торжественный момент он вдруг сказал, «А «Будьте добры, ведро горячей воды, мыло и полотенце». Зал взорвался хохотом. Кто из нас не произносил сотни раз эти самые слова? Наконец, Джон в полном облачении повернулся к собранию. С тех давних дней в Дароубе он стал массивнее, шевелюра отливала серебром,